Глава девятая. Когда мне случалось встречать на пути чужое племя, я обыкновенно просил, чтобы меня проводили к вождю и показывал ему свою палочку. При виде ее вождь обыкновенно сразу становился особенно дружелюбным и всегда предлагал нам всякую пищу и питье, а перед моим уходом он обыкновенно делал на моей палочке какие-то новые знаки и затем возвращал ее мне. Иногда же он давал мне провожатых до следующего племени или сам провожал меня». Сначала местность, по которой мы проходили, была холмистой и богата лесами. Деревья в этих лесах были замечательно роскошны достигая иногда 150 и даже 200 футов высоты. Главная пища наша состояла из кореньев, крыс, змей, кенгуру и двутробок. Но по мере того, как мы подвигались все дальше к востоку, характер местности все более изменялся, так что часто ямбы не могла находить кореньев, необходимых для пищи. Впрочем, невозможно было и ожидать, чтобы она была знакома с флорой и фауной каждой местности обширного материка Австралии. Иногда она становилась просто в тупик. Как и какую пищу раздобыть для нас? В таких случаях мы оставались по несколько дней в ближайшем лагере туземцев, и тут женщины указывали ей лучшие способы отыскания и приготовления кореньев, употребительных в той местности. Но мы часто не понимали языка новых племен. В таких случаях, когда произносимые слова не были похожи на те, которые употребляли в стране ямбы, мы прибегали к странному языку знаков, который был, по-видимому, общий для всех австралийских чернокожих. Ямба несла с собой корзину, сделанную из коры, и, висевшую у нее через плечо, в этой корзине были различные необходимые вещи, между прочим, костяные иголки, точильные камни и тому подобное. День за днем мы без устали шли вперед, Держась все время восточного направления, днем мы определяли направление по положению солнца, а ночью по расположению муравейников, которые строились всегда отверстием на восток. Наконец, постепенно холмистая местность осталась позади, и мы вступили в громадную пустыню, покрытую красным песком, который подымался от наших шагов такой густой пылью, что мы почти задыхались. Каждый источник, который встречался там, был все беднее и беднее водой, Пища также становилась все более скудной, пока, наконец, мы не были вынуждены существовать исключительно только немногими кореньями, да некоторыми заблудившимися крысами. Но мы двигались все дальше и дальше по этой ужасной местности, покрытой только колючками, которые, бесспорно, были самым худшим злом, который мы встречали до сих пор. Они на каждом шагу страшно царапали нашу кожу. Наконец, местность делалась совершенно безводной. Ямба была в отчаянии, что не может более снабжать меня всем нужным. К счастью, по ночам падала сильная роса, и на листьях травы, особенно на стальном лезвии моего топора, накоплялось довольно значительное количество влаги, так что к утру я чувствовал себя несколько освеженным. С какой жадностью собирал я драгоценные капли со своего американского топора. но Странно, ямба, казалось, совершенно не страдала от недостатка воды. Впрочем, ничто в этой удивительной женщине не могло поразить меня. Уже десять дней находились мы в этой ужасной, покрытой колючками пустыне, из них последние восемь дней обходились совершенно без воды, неустанно шагая по бесконечной дороге, поросшей колючей травой и красноватого цвета песчаными холмами, которые переносились с места на место. Мы все еще шли прямо на восток, но вследствие недостатка воды Ямба советовала уклониться немного к северу. К этому времени сильная жажда начала доводить меня почти до безумия, и я был, кажется, беспомощен, как ребенок в руках Ямбы. Она знала, что мне необходима была вода, и чуть не сходила с ума от горя, что не может достать ее. О себе она никогда не думала. Она придумывала массу средств, чтобы хоть немного облегчить мои страдания, когда я громко стонал, мучаясь жаждой. Она давала мне жевать какую-то траву, и хотя трава сама по себе не была сочна, но вызывала обильное выделение слюны и таким образом облегчала меня. Чем дальше, тем дело становилось все хуже. Я страдал все более и более. Всю ночь, час за часом просиживала эта преданная женщина надо мною, смачивая мои губы росой, которую собирала с травы, из с острого блестящего лезвия моего топора. На пятнадцатый день мучения мои достигли высшей степени, и в те немногие минуты, когда я приходил в сознание, чувствовал, что наступает мой конец. Я не только не в силах был идти или стоять, но не мог даже говорить или глотать – Горло мое, казалось, совершенно сжалось, и когда я открывал глаза, то все вокруг меня, казалось, кружилось со страшной быстротой. Сердце мое сильно билось, а голова болела почти до сумасшествия. Глаза мои налились кровью, и, как впоследствии уверяла меня ямбы вышли из орбит самым ужасным образом. Мною овладело страстное желание убить своего верного Бруно и выпить его кровь. Мой бедный Бруно, когда я пишу эти постыдные строки... Мне кажется, будто я вижу его, как он лежит подле меня в этой необозримой дикой пустыне, высунув свой пересохший язык и устремив на меня жалобный взгляд с выражением немой мольбы о помощи, что еще более усиливало мои мучения. Я становился постепенно все слабее и слабее, и, наконец-то, чувствуя, что конец уже близок, приполз к дереву и приготовился встретить смерть, о которой уже сам молил Бога. Если бы ямба покинула меня в это время... Эти строки никогда не были бы написаны. Трудно поверить, но Ямба замечательно легко переносила жажду и была по-прежнему сильна и деятельна. Во время моих ужасных припадков она гонялась за какой-нибудь крысой или ящерицей и, поймав ее, давала мне пить ее горячую кровь. Она пробовала растирать в мелкие кусочки мясо игуаны и клала его мне в рот, но я, к величайшему ее горе, не в состоянии был глотать его. Должно быть, она заметила, наконец, что я понемногу угасаю, потому что вдруг наклонилась и прошептала мне на ухо, что оставит меня на несколько времени и пойдет искать воды. Точно во сне вспоминаю я, как она объясняла мне, что видела несколько пролетевших мимо птиц, и что если пойдет по тому направлению, куда они полетели, то почти уверена, что рано или поздно найдет воду. Я не мог уже говорить, не мог отвечать ей, но чувствовал, что теперь было слишком поздно, И так как мне не хотелось, чтобы она покинула меня, то, помню, я протянул ей своими слабыми руками топор и знаками просил ее, чтобы она разрубила мне им голову и положила бы таким образом конец моим неподдающимся описанию мучениям. Но она печально взглянула на меня и решительно отказалась. Впрочем, она взяла топор и, сделав им несколько заметок на дереве, отбросила его на некоторое расстояние в сторону, затем приподняла меня, посадила, облокотив о ствол дерева, и, оставив бедного, страдающего Бруно со мной, быстро удалилась крупными шагами. Это было уже поздно после полудня. Я лежал под деревом. Час проходил за часом. Временами я был в полном бреду, временами в полубессознательном состоянии. В эти минуты мне казалось, что ямба подли меня, что она подносит мне раковину, наполненную драгоценной влагой. Я с усилием приподнимался, и тут, увы, видел, что ямбы все еще нет. Между тем наступила ночь, пала сильная роса, и когда она покрыла место, на котором я лежал, я почувствовал себя немного лучше и уснул тяжелым сном. Через несколько часов меня разбудил тот же чистый, звонкий голос, который так ободрил меня уже раз в достопамятную ночь на песчаном островке. Среди торжественной глубокой тишины ночи этот голос опять совершенно ясно произнес на французском языке «Сруби дерево! Сруби дерево!» Я был в полном сознании, значительно освежившись сном, но голос этот страшно смутил меня. Сначала я подумал, что, быть может, это голос Ямбы, но вспомнил, что она не знала ни одного слова по-французски. Я оглянулся вокруг, но ничего не было видно. Таинственный голос еще звучал в моих ушах, но я был слишком слаб, чтобы пытаться самому срубить дерево, и потому продолжал лежать в состоянии полудремоты, пока не услышал знакомый голос Ямбы, приближавшийся к месту, где я лежал. Лицо ее выражало беспокойство, тоску, но вместе с тем и радость. В дрожавших руках своих она держала большой лист, в котором было около двух или трех унций воды. Можете себе представить, с какой жадностью я выпил ее. После этого мой бред совершенно прошел, и так как я был слишком еще слаб, чтобы говорить, то я знаками дал ей понять, чтобы она срубила дерево, как велел мне таинственный голос. Не сказав ни одного слова, Ямба подняла топор, отброшенный ее раньше в сторону, и с силой начала рубить дерево. Когда она прорубила в нем дыру дюймов три или четыре глубиной, то, можете себе представить мое изумление, из нее полилась струя чистой холодной воды. Ямба быстро подставила мою голову под эту струю. Это прекрасно освежило меня, так что через некоторое время я в состоянии был, хотя и слабо, но совершенно разумно говорить к неописанной радости моей верной подруги. Но так как я все еще был очень слаб, то вскоре опять заснул на этот раз уже здоровым сном. В течение всей этой ужасной ночи, когда Ямба отправилась на поиски воды, Бруно не отходил от меня. Он все время пристально смотрел мне в глаза и иногда с состраданием лизал мое тело своим пересохшим языком.